«Порядок есть порядок». Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и вернулся к своей чертёжной доске. «Вы поддержали меня, а то загремлю!» — попросил Костенко. «Вы долго будете тягу смотреть?» «Тягу не смотрит, ее чувствовать надо». «Тяга, она, как говорится, и есть тяга!» Костенко взобрался на лестницу, продолжая ворчать. «Сейчас 249-й был. Так и лесенку попросил, а хозяйка меня обругала». «Людмила Аркадьевна?» «А бог его знает, фифочка!»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 Нет, жалко, конечно, родители как-никак. Если он письмо вам черканет, сказали бы матери-то, думайте. Точно, переживает. Лицо как свекла стало. А что вы, друг ему? Друг не друг, а товарищ? Ну, пока. Всего хорошего. Так наши еще разойдут. Хорошо, только утречком. Ясно. До свидания. Счастливо.